Эпилог. Январский день был морозным и солнечным. Костя второй раз за полтора месяца вышел из палаты на улицу. Рядом с ним медленно шагал, опираясь на палку, Вася-дергач. Госпиталь располагался в поселке Средняя Ахтуба. Отсюда с высокого берега виднелась покрытая снегом пойма, а вдали угадывался Сталинград. Там еще шли бои, добивали зажатую в кольцо шестую армию Паулюса. От чистого холодного воздуха слегка кружилась голова оба присели на скамейку и закурили подставив лица яркому солнцу вчера приезжали валентин нетреба настя и механик тимоха Донцов. тоже посидели на дальней скамейке выпили поговорили дивизион стоял на зимовке в одном из волжских затонов неподалеку отсюда вовремя вы в госпиталь залегли смеялся Валентин. Мы там мерзнем, печки не успеваем топить, а вы тут под ватными одеялами греетесь. Настя сидела, обнимая Костю, осунувшегося с загипсованной рукой и шрамами на лице. Что-то шептало ему на ухо. Костя улыбался, кивал, не слишком вникая в слова женщины. Просто было хорошо слышать ее голос, смех. Выпили за погибших. Валентин рассказал, что Николая Морозова направили на курсы, Вернется к весне лейтенантам. Зампотех Сочка получил капитана, Передает привет, как и другие ребята. Вы тут долго не залеживайтесь», — говорил Валентин, временно исполнявший обязанности командира верного. Без вас как без рук. Да и весна скоро». Костя и Вася Дергач посидели еще немного. Из дверей выглянула санитарка, позвала на обед. «Идем», — отозвался ступников. Но оба пока не спешили. Как хорошо быть просто живым видеть своих друзей, вдыхать морозный воздух и ждать весны, забыв на время о войне.